Глава двадцать вторая Провалившаяся крыша горящего дома взметнула в темнеющее небо целое облако искр, словно знаменуя тем самым финальный акт драмы. Толпа зевак уже начала редеть, и Голстейн, сочтя свою миссию тут завершенной, подошел к полицейскому фургону. «Похоже, что наш капитан со своим отрядом где-то заплутал». — пояснил он скучающему на козлах сержанту. «Схожу-ка я посмотрю, что там у них. Да как? А у вас фонаря не найдется?» «Да, разумеется». Возница открыл стоящий рядом с ним ящик и достал массивный полицейский керосиновый фонарь. «Вам его зажечь?» «Если вас не затруднит». «Смотрите, сами тут в чужом лесу не заблудитесь», предостерег его сержант, протягивая светильник. «Не беспокойтесь». «Я столько раз ходил ночные дозоры, что теперь из любой чащобы выберусь даже с закрытыми глазами». Генерал демонстративно задвинул шторку на фонаре, поскольку вечерние сумерки только начинали сгущаться, и света пока еще хватало. «Ждите здесь, и без меня не уезжайте». Голстейн зажигал вдоль обочины, высматривая второе место, где его разведчики свернули к лесу, и вскоре обнаружил участок с недавно примятой травой. Он перепрыгнул через придорожную канаву и нырнул под сень деревьев. По молодости он и вправду побывал в немалом количестве разведывательных рейдов и еще не успел растерять старые навыки следопыта, поэтому ему не составляло большого труда идти по следам, оставленным двумя взрослыми мужчинами и двумя подростками. Он даже не замедлял шага прямо на ходу, подмечая то ободранный с камнем мох, то свежий излом на ветке, то растоптанный гриб. Уже заметно стемнело но разыскиваемая им четвёрка совершенно не заботилась о том, чтобы затруднить кому-либо своё преследование, так что генералу даже не требовалось задействовать прихваченный фонарь. Судя по всему, в эту часть леса практически никто не заглядывал, но, во всяком случае, Галстейну пока не попадалось каких-либо признаков того, что здесь регулярно бывали люди. Хотя время от времени ему попадались следы, оставленные кем-то ещё, проходившим здесь несколько раз но все они были не старше одной недели. По всей видимости, их оставил тот самый подмастерье кузнеца, Вальхем, которого они разыскивали. Причем некоторые особо глубокие отпечатки его ботинок высказывали на то, что он нес с собой в лес весьма изрядный груз. Похоже, что тот вечно ковыряющийся в ухе недотепа не соврал, и Вальхем действительно решил организовать себе в гуще леса нечто вроде тайного укрытия. Или нет? Почему он развил столь кипучую деятельность лишь недавно? С чего вдруг его осенила мысль о собственной мастерской, которую необходимо организовать вот прямо сейчас, немедленно? Или же речь идёт о чём-то другом, а разговоры о мастерской — не более чем прикрытие? Быть может, несколько дней назад мальчишка нашёл здесь, в лесу, нечто крайне любопытное, что заставляло его снова и снова сюда возвращаться? Но что именно он тогда таскал в лес? И зачем? Всего несколько подмеченных на мху следов, и общая картина, выстроена в голове Голстейна, начала стремительно меняться, обретая угрожающие черты. И внезапное исчезновение его добровольных разведчиков вписывалось в неё пугающе гармонично. Но он изначально предполагал, что они могли напороться на заложенную кем-то мину, но простой подмастерье не смог бы смастерить такой мощный заряд самостоятельно. Тут явно не обошлось без чьей-то помощи да из чего вдруг простому мальчугану могла внезапно прийти в голову мысль о бомбах. Собранные воедино новые факты вместо внесения ясности только еще сильнее запутались ситуацию и усиливали чувство тревоги. Здесь, в лесу, явно происходило нечто странное. Инстинкты бывалого яки буквально вопили о том, что дело обстоит крайне серьезно и действовать следует с максимальной осторожностью. Ноздрей Галстейна коснулся запах дыма, и он остановился, чтобы принюхаться. Горящее дерево, тлеющая ткань, горелая плоть, но одновременно ни малейшего намёка на пороховую гарь. Очень странный набор, совершенно не похожий на последствия взрыва обычной мины. Да и огня впереди между деревьев никакого не наблюдалось. «Ох, не к добру всё это!» Генерал запустил руку под мундир и выхватил столь полюбившийся нож из закреплённых на поясе ножен. Пригнувшись и стараясь держаться позади кустов, он, крадучись, сдвинулся вперёд, готовый в любую секунду отразить возможные нападения. Вскоре перед ним показалась широкая прогалина, и запах гари стал существенно сильней. Он был на месте. Тем не менее, Галстейн не спешил выходить на открытое пространство, несколько минут стоя неподвижно, и внимательно вслушаюсь звуки ночного леса. Редкий щебет птиц свидетельствовал о том, что поблизости не происходит ничего необычного или пугающего, но он все равно медлил, и осторожность никогда не бывает излишней. Убедившись в отсутствии каких-либо очевидных угроз, генерал решился пройти чуть дальше. Он переступил через поваленное дерево, оперевшись на ближайший пень и озадаченно замер. Его рука легла на идеально ровный и гладкий срез, какое было бы невозможно сделать при помощи обычной пилы. Устав от тщетных сомнений и пустого гадания, Голстейн распахнул шторку на фонаре. Он прошел долгий боевой путь. Начав с простого сержанта и дослужившись до генерала имперской армии, повидал на своем веку немало битв, немало смерти и трупов но открывшаяся его взгляду картина сумела потрясти даже такого бывалого вояку. Всё выглядело так, словно кто-то взмахнул гигантской косой в одно движение, срезав изрядный участок леса вместе с соснами, некоторым из которых исполнился уже не один десяток лет. Голстейн присел, взглянув вдоль среза ближайшего пня, чтобы убедиться, что все остальные находятся с ним в одной плоскости. Сам же пенчи щеголял абсолютно ровной поверхностью, слегка потемневшей, как будто от окатившего её огня. Покосившись на нож, что он всё ещё сжимал в руке, Геллстейн хмыкнул и убрал его обратно на пояс. Случись ему столкнуться с тем, кто сотворил всё это, от такого крохотного лезвия всё равно было бы немного проку. Он осмотрел образовавшуюся просеку, обратив внимание, что вниз, по склону, она становится заметно шире а значит, то, что её создало, находилось в противоположной стороне. Голстейн обернулся, но тусклый лодж фонаря светил лишь на несколько метров, не позволяя разглядеть то, что находилось дальше. Генерал двинулся вперёд, перешагивая через валяющиеся стволы и обходя точно такие же идеально ровные пеньки и топорщащиеся жёсткие метёлки, оставшиеся от аккуратно состриженных кустов. Вскоре он вышел на более-менее чистую поляну, где к разбросанным веткам прибавились еще и человеческие останки, на которых кое-где все еще одежда. Галстейн даже не стал наклоняться и рассматривать их более подробно, поскольку это все равно ничего бы ему не дало. Взгляд зацепился только за встретившийся по пути полицейский жетон к Хольси, край которого отсекло с той же легкостью, как и вековые сосны. Его небольшой скаутский отряд со всей очевидностью погиб в полном составе, и оставалось лишь довольствоваться мыслью, что их смерть была быстрой. Луч фонаря выхватил из темноты вздымающийся вверх склон, споротый свежеосыпью и генерал снова застыл, осмысливая увиденное. Однажды его войскам, штурмовавшим муражескую крепость, пришлось заложить под стену изрядный заряд пороха, чтобы проделать в ней проход. Образовавшаяся брешь получилась настолько широкой, что кавалерия на полном скаку свободно влетела через него прямо в крепостной двор. И сейчас Галстейн наблюдал очень похожую картину, с той лишь разницей, что пролом кто-то сделал прямо в склоне каменистой гряды. Причём, если бы речь шла о взрыве, то вывороченный грунт должен был непременно засыпать всё вокруг, подобно кирпичам из разнесённой стены, что тогда едва не сыпались на голову его солдатам. Но нет, ничего подобного не наблюдалось, да и характерный пороховой гарик генерал по-прежнему не чувствовал, хотя заряд подобной мощности должен был оставить после себя весьма солидное количество сажи и копоти. Складывалось впечатление, что кто-то просто выдернул из земли нечто, что в ней находилось, причем довольно объемистое, и скрылся с ним в неизвестном направлении. Но и снес еще попутно кусок леса вместе с попавшими под горячую руку несчастными людьми. Генерал прошел еще немного вперед, стараясь случайно не наступить на чьи-либо останки, и повернулся к склону, чтобы дополнительно убедиться, что удар был нанесен именно отсюда, от провала. Ну да, так и есть. Он негромко, но с чувством и от души выругался. Замечательно. Просто чудесно. Можно подумать, у него других забот не хватало, чтобы теперь разбираться еще и с новой неведомой напастью. Великолепно. Божественные братья ожидают от него доклада о наведении должного порядка в Цикбеле и его окрестностях, а он вместо этого вынужден отправлять им срочное донесение об орудующем в местных лесах монстре, способном играючи сместить с земли целые гектары леса и вообще всего, что попадется ему на пути. И не требуется быть гением, чтобы догадаться, кого именно они назначат ответственным за расследование данного инцидента. Строго говоря, Версий по поводу того, кто именно здесь на накуролесил, наскребалось не особо много. В этом мире существовала всего одна сила, которая была под силу учинить такую расправу, и ее упоминание, вне всяких сомнений, приведет братьев в бешенство. Темные пастыри. Таинственные защитники, являющиеся на помощь в самые критические моменты. Мистические воины, способные справиться с любым противником и неуязвимые для стрел, гранат и любого другого оружия объект почитания и поклонения для очень многих жителей империи. Братья потратили немало сил и средств на выкорчевывание этого культа, но достигнутые результаты все еще оставляли желать лучшего. Поостыри по сей день для очень многих оставались последней надеждой, той единственной силой, что способна их защитить и восстановить попранную справедливость. Тем не менее, даже несмотря на то, что общая картина выглядела более-менее ясно, Голстейн не торопился с окончательными выводами. Некоторые фрагменты мозаики по-прежнему отказывались укладываться в общее панно. Он внимательно и дотошно изучал все доступные материалы, рассказывающие о встречах людей с пастырями, и кое-какие детали сегодняшней трагедии вызывали у него вопросы. Во-первых, хорошо известно, что пастыри является исключительно по зову того, кто оказался в беде, и призывать их можно только при помощи амулета. Генерал на всякий случай даже ощупал свой карман, чтобы убедиться, что плотно запертая шкатулка с голубым камнем все еще на месте. Можно, конечно, предположить, что мальчишка где-то раздобыл второй амулет, но данный вариант представлялся совсем уж маловероятным. Кроме того, он не снимал с повестки еще один неудобный вопрос. Пастыри никогда не демонстрировали подобной жестокости, превращая своих противников в кровавый фарш. И уж тем более они не позволяли себе бессмысленных жертв всегда действуя крайне аккуратно и избирательно, нацеливая свой гнев исключительно на тех, кто его заслуживал. Но вот так запросто порвать в клочья двух подвернувшихся под руку подростков? Нет, это просто немыслимо. История не знала ни одного подобного случая. Голстейна вновь охватили сомнения, уж слишком нетипично выглядела его ситуация. Что именно нашёл тут Вальхем? Зачем мотался сюда почти неделю, и что за грузы он с собой приносил. Где всё это теперь? И чёрт подери, что за здоровенная штуковина выдралась здесь из-под земли и куда подевалась? Не на себе же её парень нёс. Выходит, она, он, оно, передвигалась самостоятельно, причём не оставляя за собой практически никаких следов. «Вопросы, вопросы...» И Галстейн чувствовал, как по его спине начинают бежать холодные мурашки при попытке более вдумчиво осмыслить некоторые из них. Ему приходилось прилагать определенные усилия, чтобы подавить себе инстинктивное желание поскорее убраться отсюда, пока та неведомая огромная тварь не надумала вдруг вернуться. Все же стоит еще разок внимательно все осмотреть. Но он никогда сам себе не простиет, если сейчас, поддавшись эмоциям, упустит из виду что-нибудь важное, что потом обернется серьезными проблемами, а той потерями. Голстейн выкрутил яркость фонаря на максимум и медленно обвёл лучом жёлтого света панораму кровавого побоища, стараясь ничего не упустить. «Так, стоп!» «А это что такое?» Он подошёл ближе и присел на корточки поставив фонарь рядом с собой. Сноп света высветил многочисленные следы мальчишеских ног вокруг и валяющийся на песке раскрытый бумажник, внутри которого виднелось удостоверение капитана полиции. Заглянув в другие его отделения, генерал убедился, что денег в нём нет. Рядом он обнаружил ещё и кожаный кошель, из которого на ладонь выкатилась единственная мелкая монетка. «Вот тебе и кузнецкий подмастерье!» Мало того, что мелкий пацанёнок не побрезговал обшаривать ещё тёплые расчлённые трупы, так ему вдобавок хватило ума, чтобы избавиться от улик, которые могли бы его скомпрометировать. Удивительное хладнокровие для столь юного человека — Или же ему кто-то подсказывал? Кто-то более взрослый, более рассудительный. Быть может, даже тот самый персонаж, что перед этим и убил этих людей. Тот, кто скрывался в земле, и которого Вальхем вызволил из песчаной западни. А что, если мальчишка сейчас является его пленником и под страхом смерти вынужден выполнять его приказания? Вопросы продолжали плодиться и множество, отчего у Галстейна уже голова пошла кругом. Ему катастрофически не хватало информации, чтобы разгрести их завалы. А просто сидеть и гадать на кофейной гуще он может вечно, при том, что подобная пустая трата времени в данный момент — непозволительная роскошь. Где-то по окрестным лесам шастает мальчишка с сопровождением монстра, способного играючи превращать кровавый фарш целые армии. И никому не ведомо, что именно творится в его голове. Жаждет ли он мести? Мечтает ли о безграничной власти? Так или иначе, но подобная мощь не может томиться в запрети бесконечно. Рано или поздно, но она обязательно себя проявит, и тогда последствия могут оказаться самыми катастрофическими. А потому что-то необходимо предпринимать прямо сейчас. Калстейн подхватил фонарь и поднялся. Он прикрыл шторку, оставив только тонкий лучик, чтобы освещать себе дорогу, и двинулся в обратный путь. Нужно срочно возвращаться в Цикбел, чтобы подготовить доклад для братьев, и отправить его завтра утром с отбывающим в столицу караваном. В подобных запутанных вопросах жизненно необходима помощь кого-нибудь более сведущего и лучше разбирающегося во всем, что связано с пастырями. Да, братья определенно не придут в восторг от его просьбы, но тут уж ничего не поделаешь. Иногда и абстрактные вопросы теологии, кажущиеся исключительно досужими рассуждениями, вплотную схлёстывается с предельно приземлёнными задачами обеспечения безопасности. Коктейль может получиться весьма причудливый и даже взрывоопасный, но сейчас не до капризов. Последние события настолько встревожили Галстейна, что он принял бы любую помощь, был бы от неё прок. Генерал тяжко вздохнул, прикидывая, как бы половчее завернуть текст своего доклада, чтобы его не отправили в мусорную корзину, даже не удосужившись дочитать до конца придется попотеть но когда от твоего писательского мастерства зависит возможно жизни людей то любые усилия не кажутся чрезмерными главное успеть до отправления каравана галстойн прибавил шагу и желтоватый луч фонаря вскоре затерялся среди деревьев конец книги текст читал александр башков